«А это что за хрень?» Охранник привел нас в помещение, похожее одновременно на медицинский кабинет и мастерскую, в которой у меня на сервисе жестянку делали. Широкое кресло, облепленное жутковатыми приборами, а на стене развешаны инструменты от молотка до перфоратора. Две высоких до самого потолка этажерки с выдвижными ящиками. Я был готов спорить на что угодно, что в них лежат запчасти». Но убило меня не это. Самая жуть находилась на другой стене. Там висели человеческие позвоночники. В школе в кабинете биологии у нас стоял скелет. Я запомнил, как они выглядят. А из позвоночников на уровне рук и ног торчали в стороны металлические шунты. Сами позвоночники тоже жутковато посверкивали металлом. А нас с Фионой на минуточку раздеться заставили с непонятной, между прочим, целью. «Это что?» — заорал я и ткнул пальцем в позвоночнике. «Опыты над людьми запрещены Женевской конвенцией 49-го года!» «Скажите, какой нервный!» — возмутилась полная женщина лет пятидесяти в белом костюме и прозрачных защитных очках. Она вплыла нам навстречу из глубины кабинета за скелетов никогда не видел?» «В жизни бы не видал», — искренне заверил я. «Что это?» «Где господин Жан-Поль его взял?» Сварливо осведомилась женщина у охранника. Перевела неодобрительный взгляд на Фиону. Подошла ближе и заглянула ей за спину. Видимо, хотела убедиться, что хвост не муляж и действительно растет непосредственно из задницы. «А это еще что?» «Новенькие!» — объяснил охранник. «Парень из закрытого мира какого-то, а девка с кошачьего еблища. Они там все такие». «Тьфу! Срамота!» — сплюнула женщина. «Создают же меры!» Прицельно посмотрела на меня. «Гонщик он?» «А-а!» — кивнул охранник. «Только вчера притащили». «Бойный?» «Да не особо, хотя черт его знает». «Буянить не будешь, дружок?» Осведомилась у меня женщина. Подошла и принялась ощупывать. Ловко, деловито каждую мышцу от шеи и вниз. Скомандовала. «Спиной повернись». Я послушно повернулся. Белые холод все-таки завораживающе действуют. «Хороший материал», — решила женщина, пройдясь пальцами вдоль моего позвоночника. «Крепкий мальчик». Гибкий. Первая жизнь, опять же. И вдруг саданула меня чем-то по локтю. Я развернулся, собираясь врезать в ответ. Раньше, чем подумал, что передо мной тётенька постарше мамы. Тётенька умело перехватила вскинутую руку. Зажала, словно тисками. Шевельнуться я не мог. И реакция хорошая. Удовлетворенно заключила она. Всё-всё, дружок. Не волнуйся, больше не обижу. Отпустила мою руку и, как ни в чем не бывало, продолжила ощупывание. Я еще немного постоял в напряжении, но больше тетка вроде бы агрессии не проявляла. Пальцы ее постепенно спускались по спине вниз. В какой-то момент я поймал себя на том, что процедура мне даже нравится. Поинтересовался. «А прилечь у вас тут нельзя? Массаж стоя странновато все-таки?» можно — заверила тетка. — Все можно. А в следующую секунду я услышал приглушенный взвизг Фионы, как будто она пыталась завопить, но не сумела. Я, впрочем, тоже не сумел ни завопить, ни даже дернуться. К спине с двух сторон вдоль позвоночника как будто присосались два огромных холодных червя. Ноги застыли, руки тоже. Ворочалась только голова — Да и той уверенной рукой влепили за трещину. «Не дергайся», — приказала врачиха. «Если хочешь, чтобы экзоскелет нормально прижился, дергаться нельзя». Я попробовал объяснить, что не хочу не только того, чтобы ко мне приживалась какая-то хрень, но и, в принципе, сейчас мало чего хочу. Однако понял вдруг, что разговаривать получается не сильно лучше, чем шевелиться». ]Yeah. Язык ворочался с трудом, и ничего, кроме а, а а у меня не получилось. «Стой спокойно», — велела врачиха. «Молодой, сильный, быстро привыкнешь». Она обошла меня и появилась в поле зрения, с непонятной грустью объяснила. «Я вживила в твое тело разъемы, подходящие тебе по росту и телосложению экзоскелет уже унесли» чтобы встроить в кресло гоночного аппарата. Как только ты сядешь в кресло и нажмешь кнопку слияния станешь единым целым с машиной. Экзоскелет увеличивает быстроту реакции и усиливает мышцы. Проще говоря, помогает посредственному гонщику стать хорошим. Хорошим — идеальным. До меня запоздало дошло, что что имел в виду Жан-Поль, говоря о собственной базе организма. Как он там сказал, «Моя собственная база мала, а у меня что надо, получается?» Вот только не сказать, чтобы этот факт охренеть как радовал. Врачиха взяла меня за локоть и повела к креслу. Ноги, оказывается, могли переступать, не спрашивая о моих желаниях. «Отдыхай пока». Велела врачиха и повернулась к Фионе. — Не знаю, что уж там творили у нее на глазах с моей спиной, но Фиона, похоже, упала в обморок. Висела на руках у охранника безвольной тряпкой. — Говно, а не материал! — окинув ее оценивающим взглядом, объявила врачиха. Охранник красноречиво пожал плечами и чихнул. — Инфекция? — Грозно встрепенулась врачиха, поддёрнула очки и надвинула на лицо медицинскую маску. «Да не поморщился охранник. «Аллергия на кошатину!» «Час от часу не легче!» Врачиха деловито приподняла голову висящей у него на руках Фионы. Заглянула под веки. Мотнула головой в сторону стоящей в углу обтянутой белоснежной простынёй кушетки. «Отнеси туда!» Охранник с заметным облегчением избавился от груза. Врачиха выдвинула один из ящиков, достала пузырёк с каким-то лекарством и картонную ложку. Накапала в неё из пузырька, протянула охраннику. «Выпей». «Спасибо, мадам Родригес». Охранник с благодарностью прищёлкнул каблуками, взял ложку и проглотил лекарство. Врачиха выкатила откуда-то табурет на колесиках и придвинула к койке, на которой лежала фиона Еще раз ее ощупала. Возмутилась. Совсем опалаумели. «Ну, какой из этой тряпки гонщик?» «Так она не гонщик», — объяснил охранник. «Гонщик, вот», — кивнул на меня. «А она у него лоцман или как-то так? Он ее перед полетом того...» Охранник постучал кулаком о ладонь. «Ну, вы понимаете, а у нее с этого дела вдохновение случается, и она ему маршрут диктует, где разогнаться, где притормозить и все такое». Врачиха горестно взялась за виски. «Какой кошмар!» — пожаловалась охраннику. «С чем приходится работать? И что же она так любого мужчину может...» Э — Вдохновить. — Я бы не поддался, — выпечивая грудь вперед, заверил охранник. — Я не такой, мадам Родригес. У меня вообще на кошек аллергия. Врачиха убрала руки от висков и благосклонно улыбнулась. — Знаю, Жерар. Ты хороший мальчик. Охранник зарделся. — Честно говоря, я бы не отказался Я бы не отказался посмотреть, что было дальше. «Ты не с целью получить удовольствие от просмотра, а понять, угадал или нет?» Но дальше мне не показали. Через секунду я понял, что вырубаюсь».